оставив позади себя все заботы семейные и хозяйственные, такое сильное чувство радости жизнью и ожидания, что ему не хотелось говорить. Кроме того, он испытывал то чувство сосредоточенного волнения, которое испытывает каждый охотник, приближаясь к месту действия. Если его что и занимало теперь, то лишь вопросы о том,